На заросшем газетной коркой табурете стояла бутылка, которую компарт отнесет сегодня в корпус. Хватило ли этого, чтобы поднять бунт? Олег Сергеевич не взялся бы утверждать, слишком многое упиралось в Самойлова. У того было достаточно времени подготовиться, но подтянет ли капитан финальный рывок? Чекист буравил бутылку немигающим взглядом, будто собираясь передать ей свою волю и силу, заговорить подобно мракобесам, обещающим превратить воду из-под крана в чудодейственное средство. Чудо пришлось бы кстати. Багдасар сидел на ковре в привычной позе, скрестив ноги. Весь напряженный, как высоковольтный кабель. «На этажах неспокойно», – заметил он. Это было правдой. Судя по слухам, килоблок окончательно поразил вирус нового культа. Все чаще в толпе встречались помеченные черной слизью, все реже успевали среагировать ликвидаторы. Корпус показал оскал. Его бойцы действовали все жестче, умножались рейды и обходы, и все после смерти двух рядовых в вуваль. Гаврила с хохлом убеждали, что они не при делах – Но у Олега Сергеевича сложилось другое мнение на этот счет. Велел же провернуть все по-тихому, без жертв. Лишние волнения в килоблоке ему раньше срока ни к чему. Но сколько челюсть не сжимай, а спросить как следует с людей-барыги он не мог. Тот за своих стоял стеной. «Когда все начнется, станет еще жарче», — добавил богдасар «Наступит хаос. Ты уверен, что оно того стоит?» «Неужели ты считаешь, — хотел спросить его Олег Сергеевич, — что я сам об этом не думаю? Что сомнения не режут меня и не застревают в ранах толченым стеклом, когда я вижу в зеркале изменника и сепаратиста, одного из тех, кого сам когда-то поклялся истреблять? Хаос неотвратим. Если ведут комендантский час а его ведут, гражданских заденет меньше всего. А вот потери корпуса будут зависеть от того, насколько хорошо сработал Самойлов и как быстро он будет действовать на первых этапах. Олег Сергеевич возьмет бунтовщиков под контроль. Едва придет время, в этом он не сомневался. Он умеет быть доходчив. Они захватят операторские, а после главный козырь чекиста в этой борьбе – реактор. Охрану там набирают из легковооруженных дружинников Они подготовлены не в пример хуже бойцов корпуса Но их много, они умеют действовать слаженно и без телепатического вмешательства Когда электроснабжение 20 окрестных килоблоков окажется у Олега Сергеевича в руках Никто не посмеет к нему сунуться И центр, где бы он ни находился, вновь будет вынужден с ним считаться О своем обещании Самойлову чекист тоже не забудет и затребует безопасный коридор с килоблоком «Румх 1163-3». Спасенные из гибнущих этажей, а значит, лояльные люди ему пригодятся. Полная автономия. Вот ради чего все затевалось. Таков был план. «Как ты вообще барыгой стал?» – спросил Олег Сергеевич. Багдасар чуть заметно дернул плечами. «У того купил, другому продал, третьему занял». «И завертелось как-то!» — Олег Сергеевич хмыкнул. «Завертелось? Ну надо же! Ты голод застал, Багдасар? Всякое бывало?» «Нет, я про настоящий, я про чекисту молк, перебитый подступившими воспоминаниями, и когда заговорил снова, голос его вибрировал железной струной. килоблок где я родился, располагался, мягко скажем, неудачно». «С одной стороны заброшенная часть гигахруща, с другой вся антикоммунистическая шваль, капиталисты, анархисты, гидра на сотни этажей. С заброшек постоянно прорывались твари из тех, что и бетон прогрызут и сталь. На границе сепаратистами нередко стреляли, ликвидаторов на всех не хватало». От неожиданности рот Багдасара открылся сам по себе. Человек, собственноручно переписавший столько биографий, теперь делился своей, и в списке редких необъяснимых явлений Гига Хруща это могло бы стать в один ряд с перестройкой и вечным самосбором. Кому у нас жилось хорошо, так это председателю хоссовета. В костюмах всегда глаженных ходил, чистенькие куртки кожаные у него имелись, две, а то и три не хуже моей. Телевизоры и магнитофоны в его квартире, говорят, стояли в каждой комнате. А такой гермы вообще больше ни у кого не было. Новенькой, с электронными гермозатворами, обшитой в несколько слоев отборной сталью. Рожу он себе на буром биоконцентрате отъел круглую. Только рот остался маленький, жадный истинный. Вечно он в него тянул все, что проглотить не мог. А карманы так и трескались. Жене только и оставалось, что каждую смену швы штопать. «Чего ему не доставало, так это охоты заниматься фермами». На деактиваторы для слизи к нему циклами ходили жаловаться. Но он и новых не раздобыл, и старые чинить не взялся. Вот однажды они не сработали. Болезнь поздно заметили, когда она уже на каждой ферме обосновалась. Плесень, грибы, мхи, водоросли. Все, из чего пайки делают, гибло. А затем пришел он, голод. Производство простаивали, люди отказывались заступать на смены. Что проку от талонов, если аппараты выдачи пайков пустые? «На кипятке и крошках от сухарей много не наработаешь. Где-то на этажах пропали водоснабжение и свет. Ведь коммуникациям тоже нужны люди. А где их взять, если одних забрали в корпус, твари бить, а других на передовую к врагам народа?» Те бытовцы, что остались голодухи, так попухли, что не могли по трубам своим ползать. Видел когда-нибудь детей с пальцами, обгрызанными до мяса? Они себя жрали, потому что больше нечего. А матерей, что на фабрику уходят, только бы не слышать, как младенцы плачут. И, возвращаясь, надеются, что те уже умолкли. Навсегда умолкли. Ведь кормить их все равно нечем. «Что ж ты морду кривишь, Багдасар? Отворачиваешься?» Помню, что не любишь ты такое о детишках слушать. Но это ты заговорил про хаос, так что потерпи уж. Сделай одолжение. О бабих бунтах слыхал? Знаешь, что это такое? Мужиков-то всех здоровых на службу забрали. Вот и выходили бабы на распределители, на КПП, на этажи административные. Кто с чем? Кто с молотом в руках, а кто из детём под сиськой. А по детю не понять, спитано или окоченело. А против них молодняк с граблями. Патроны ведь тоже на передовой. У молодняка в толпе это и матери. Сестры, а за спиной приказ стоять насмерть. А у баб за спиной ничего. Нечего им было терять. Как грабли плоть человеческую рвут, видел? Как зубья выбивают глаза? Я видел. Спекулянтов, конечно, тоже развелось. Да не только их. Всякой сволочи повылезала. Последние штаны им отдавали за пригоршню плесневелых сухарей. Была у них еда, не какая, но была Толком не знаю, где брали Запасы старые ворошили или умудрялись с сепаратистами торговать Барыги-то и смекнули, как детей приспособить Разве может какая-нибудь сердобольная старушка Не отдать припрятанный тюбик, глядя в юные заплаканные глаза Как попрошаек нас использовали, как наводчиков, как шнырей Олег Сергеевич прервался Вытащил губами из пачки папиросу и прикурил «Вот только мы без отцовщина детьми уже не были», — продолжил он, пуская ноздрями дым. «Тварями, да. Причем пострашнее всяких, что из багрового тумана лезут». «Не самосборно с такими сделал, нет. Если где-то есть еда, ее можно отобрать», — решили мы. «И со взрослыми делиться совсем не обязательно. Взрослый ведь подвоха не ждет, к себе подпустит. А обезумевшего от голода третий клашку несложно научить, что делать». Ему ни рост, ни силы не нужны. Дай ему за заточку поострее и покажи, куда бить. В артерию на внутренней части бедра. Быстро, быстро, быстро, быстро. Натаскать их спящим спящем глотке, резать оказалось и того проще. Мы в стаи сбивались. Жесткие, злобные стаи и взрослые нам лишь мешали. От всех барыг мы избавились, от одного за другим. И сколько тебе было, когда ты попал в такую стаю? в горле Багдасара, будто щебень застрял. Не помню, 13-14. Я не просто попал, я ее возглавил. Самую крупную из всех. А потом... Что случилось потом? А потом антикоммунистов перебили и наши корпуса усилили ветеранами. Через освобожденные блоки партия прислала ресурсы и спецов для восстановления ферм. А за ними и новых чекистов. Те быстро навели свои порядки, вычислили всех виновных в голоде, а ко всему всех зачинщиц бабих бунтов, всех недовольных, призывающих саботировать власть и остановить производство. Даже спекулянтов, которых мы упустили, они нашли. Массовые чистки продолжались не одну семисменку. Естественно, в этих порядках для нас места не было. Со зверевшими бандами малолеток в ЧК церемониться не пожелали. К нам отправляли ликвидаторов. Да не с гроблями, с яралашами. Мне удалось бежать через старый туннель. Вот что я тебе расскажу о заброшенных блоках. Там темно, как в заднице. Электричества нет. Воды нет. Твари жрут слизь и друг друга. В конце концов, все равно подыхают и самосбор превращает их тела в биомассу. Или твари пострашнее. У меня при себе были только заточка и динамофонарик. «Или ручку вращай, пока пальцы не отсохнут, или на ощупь ползи». А мне вдогонку отправили двух бойцов в полной выкладке. Но выбрался только я. Помню, как при мне тварь снесла одному ликвидатору голову, чисто так, как резаком алмазным. Куда второй делся, не знаю. Не видел. Утащили, наверное. Зачем я эту башку с собой только взял?» А когда спустя две смены я к незнакомому КПП на другой стороне вышел, думал, все, режьте меня, стреляйте. В пенобетон закатайте что угодно, только не назад, только не во тьму. Стрелять не стали. Дежурные, как башку в противогазе на моих руках увидели, так в чекае позвонили. А там, в общем, произвел я на них впечатление, меня учиться отправили. Олег Сергеевич вспомнил о потухшей папиросе, закурил повторно. Помолчали. Чувствовалось, как Багдасару неуютно, как ему хочется встать и уйти без слов, но он продолжал сидеть. Будто примерз к полу вместе с ковром, отцепенел от голоса чекиста и от глаз его полных жидкого азота. «Ты ничего не знаешь о хаосе», — заключил Олег Сергеевич, глядя на барыгу в упор. «Ничего не знаешь, каким на самом деле может быть гига хрущ Потому что все эти циклы ты жил и кормился». В образцово-показательном килоблоке. Моем килоблоке. И он будет моим, даже если для этого мне придется растрясти этажи до самого основания. Здесь 37 тысяч человек. И я приведу их к порядку, чего бы мне это не стоило.